«В плену и смерть красна» или «Иоанн II Добрый». Итак, у Франции новый король. Он больше не Жан, он Иоанн II. Ему 31 год, у него молодая жена и 8 детей от первого брака. Кроме того, в наследство Иоанну достались неприязнь к покойному папеньке и война с Англией. Правда, отца больше нет, а с Эдуардом Английским подписано временное перемирие, так что можно дышать более или менее ровно. Во всяком случае, какое-то время. Ну, раз пока все относительно спокойно, можно заняться внутренними делами. Нормандией и Бургундией. Вторая жена, Жанна Овернская, уже побывала замужем до брака с Иоанном и овдовела. Но сынок от первого брака у нее имелся, Филипп Руврский, наследник герцогства Бургундии. Наследник поистине знатный, ибо обладал правами на многие интересные земли. Во-первых, он после смерти деда получает Бургундию. А дед у него знаете кто? Эд IV Бургундский, родной брат Жанны Хромоножки. Ну и несчастный убитый в шато Гаярии принцесса Маргариты, первой жены Людовика X. А теперь напрягаем память и вспоминаем, на ком был женат Эд Бургунский. Вспомнили? Правильно, на Жанне, дочери короля Филиппа V, внучке зловредной тетушки Маго. А Жанна у нас владелица графства Артуа плюс пфальцграфиня Бургунская. И эти графства тоже унаследует малыш Филипп. Так что отчим Иоанн всерьез взялся за подведомственные территории, пользуясь малолетством пасынка, начал реформировать систему управления в герцогстве и создавать условия для того, чтобы при удобном случае присоединить Бургундию к своему королевскому домену. Трудно сказать, на какую перспективу он рассчитывал. Может быть, мечтал о том, что воспитает пасынка в духе собственных устремлений, и выросший Филипп продолжит политику второго маминого мужа но дело решилось само собой. В 1361 году 15-летний Филипп умер, и после его смерти герцогство без особых проблем присоединили к короне. С Нормандией было сложнее, как, впрочем, и со всеми территориями на северо-западе Франции. Ведь эти земли были сильно экономически связаны с Англией. Так что значительная часть населения всегда больше тяготела к англичанам, нежели к родному французскому королю. Все же доходы от торговли через ла значительно перевешивали выгоды от речной торговли по сене. И вдобавок еще этот несносный Карл Наварский. Во-первых, он родной братишка Бланки, вдовы Филиппа VI, несостоявшейся невесты самого Иоанна. Во-вторых, он зять Иоанна, поскольку женат на его дочке, малютке Жанне. В-третьих, он внук Людовика де Аврё, то есть правнук короля Филиппа III, потомок по мужской линии. в четвертых его мамуля не кто-нибудь, а Жанна Наварская единственная выжившая дочь короля Людовика X. У Карла в Ленном владении большие территории в Нормандии, унаследованные от матери, и целое королевство Наварра. «Если твой прадедушка король, и дедушка тоже король», то почему бы не помечтать о короне Франции? Карл Наварский счел, что у него есть определенные шансы на французский престол. Да и личный мотив имел место. Иоанн дочку-то отдал в жены Карлу, а обещанное выдал лишь частично. Обидно же, когда тебя держат за лоха. «Корона короной?» А других земель, которые Карл считал своими, тоже достаточно. И не всегда с этими землями все благополучно. Взять, к примеру, графство Ангулем. Оно ведь раньше принадлежало матери Карла, королеве Жанне Наварской. Но потом в силу ряда обстоятельств было передано королю Франции. А теперь Иоанн II подарил Ангулем своему фавориту, Коннетаблю Франции Карлу де ла Серда, хотя раньше обещал отдать графство зятю. Имя Делла Серда звучит знакомо? Все верно, это внук того самого Альфонсо Ла Серда, которого кинул король Испании, лишил его права наследовать трон и сделал своим преемником не старшего сына и его потомков, как положено, и, как было обещано, а передал трон младшему сыну. Мать малыша Альфонсо была сестрой короля Франции Филиппа III, который оскорбление не стерпел и пошел на Испанию войной. Но это ничему не помогло, и обездоленному маленькому Альфонсу пришлось искать убежище во Франции. Зато его внук стал Коннетаблем и близким другом Иоанна II, который и отжалел любимчику то, что когда-то пообещал мужу дочери. Карл Наварский этого не вынес, поссорился с Коннетаблем и организовал его убийство, при этом даже не старался скрыть свою причастность к преступлению. Одним из убийц был родной брат Наварца. Более того, тут же принялся вести переговоры с англичанами об условиях военной поддержки, которую Карл окажет им в войне против Иоанна II. Иоанну такое дело, сами понимаете, не сильно понравилось, и он вторгся в Нормандию, на земли, принадлежавшие Карлу Наварскому, который как раз в это время, 1354 год, готовил там почву для высадки войск Эдуарда III английского. В общем, на Карла тоже пришлось тратить и нервы, и силы, поскольку Карл своего тестя не любил и все время старался подставить ему подножку, вплоть до того, что даже поучаствовал в попытке государственного переворота с целью заменить короля на Дофина. Упоминание об этом эпизоде имеется, а вот подробностей я не нашла. Попытка провалилась, а осадочек остался. К тому же Карл Наварский, как уже говорилось, сын Жанны Наварской, А кто у нее мама? Маргарита Бургундская, первая жена Людовика X. Стал быть, и права на Бургундию у него тоже имеются, так что в борьбе за герцогство Зитек тестью сколько-то крови попортил. Недаром впоследствии этому деятелю дали прозвание «злой». Он и в историю вошел под этим именем «Карл Злой». После неудачного переворота в декабре 1355 года король Иоанн попытался наладить отношения с сыном Дофином и подарил ему титул герцога Нормандии, но видел, что противный Карл все время околачивается возле парня и пытается на него влиять. А вдруг они снова вместе затеют заговор? Узнав, что Дофин пригласил наварца на пир в Руане, король решил воспользоваться ситуацией ворвался со своими рыцарями в банкетный зал и задержал взятие его сторонников. Четверых казнил без суда и, не откладывая, двое из них как раз были участниками убийства Конетабля де Лассерда, а самого Карла несколько раз перевозили из тюрьмы в тюрьму, пока, наконец, не заперли в том самом Шато-Гайяре, где когда-то убили его бабулю Маргариту Бургундскую. Вся эта ситуация с заговором, Карлом Наварским и юным дофином, мне не вполне понятна. В одних источниках пишут, что заговор имел место в декабре 1355 года, потом король вроде помирился и с принцем, и с зятем, потом испугался и начал что-то подозревать, а в апреле следующего года арестовал Карла прямо на банкете у дофина. В других же указывается, что Наварец был предательски схвачен Иоанном II 16 апреля 1356 года в Руане во время встречи заговорщиков. То есть выходит, что и Дофин был заговорщиком? Это какой же по счету заговор зрел? Уже второй или все еще первый? Наверняка в солидных трудах серьезных ученых все разложено по полочкам и подробно описано, так что вы сможете и сами разобраться. А через три месяца начался новый виток эскалации в англо-французской войне. На этот раз первую скрипку играл Эдуард Чёрный Принц, старший сын Эдуарда III Английского, громивший и уничтожавший всё на своём пути. Иоанн собрал двадцатитысячную армию и выдвинулся во главе её на защиту французских земель. Он преследовал английские войска с готовностью немедленно вступить в бой. Французская армия превосходила английскую по численности раза в три-четыре. Обе армии сошлись в окрестностях Пуатье, стали готовиться к сражению, папские легаты из сил выбились, пытаясь примирить противников и добиться переговоров. Черный принц в какой-то момент заколебался, он осознавал, насколько неравны силы. Французам было предложено вернуть все завоеванное англичанами и обещано в течение семи лет не возобновлять боевые действия. Но Иоанн, абсолютно уверенный в своем преимуществе и грядущей победе, от условий перемирия отказался. Он хотел с блеском разбить англичан, реабилитировать Францию после позорного провала при Кресси и войти в историю победителем. Сражение при Пуатье состоялось 19 сентября 1356 года. Французы потерпели сокрушительное поражение. Они отчего-то не сделали выводов из битвы при Кресси, когда столкнулись с убойной силой длинных луков и особенностями тактики английских командиров. Численное преимущество не помогло. Болотистая местность не давала развернуться коннице с тяжело вооруженными рыцарями, а пешим английским лучникам такой расклад только на руку сыграл. Хуже того. В плен попали сам король Иоанн II и его 14-летний сын Филипп, самый младший из четырех сыновей. Между прочим, хронисты красочно, со смаком описывают сам момент пленения. Мол, желающих лично приложить руку оказалось так много, что вокруг короля Франции и принца образовалась целая толпа дерущихся, где каждый кричал «Да я! Да я!» Принц Филипп — самый младший сынишка. А где же старшие? Они ведь участвовали в битве вместе с отцом, рубились на поле боя. Почему не пришли на помощь королю и юному братику? Не хочу никого оклеветать, поэтому просто процитирую монографию Виктора Дюрюи. Его самый младший сын, Филипп Смелый, оставшийся подле него, несмотря на бегство своих старших братьев, при каждом новом натиске выкрикивал королю «Отец, остерегайтесь справа! Отец, остерегайтесь слева!» И действительно вся нагрузка боя обрушилась на короля. Вражеские всадники мечтали заполучить такую богатую добычу. Вот, стало быть, как оно. Сбежали сыновья старшие, струсили или не струсили, а Дюрий добросовестно заблуждается или умышленно передергивает. Кому станет интересно, поищить ответы в других источниках. Но то, что Филипп отныне стал самым любимым сыном короля Иоанна II, факт непреложный. А с последствиями этой отцовской любви Франции придется разбираться через полвека. Эдуард Черный Принц обходился с венценосным пленником учтиво, устроил в его честь ужин в своей палатке, пригласил туда множество других знатных воинов, попавших в плен, в числе которых было 13 графов и 66 баронов. И, как утверждает хронист, сам лично подносил Иоанну блюдо и прислуживал ему за столом. Через семь месяцев английский принц сопроводил Иоанна II и юного принца Филиппа в Лондон, где королю Франции и его сыну предстояло пребывать в плену. В Англии французский король жил вовсе даже неплохо. Ему предоставили множество привилегий, разрешали путешествовать, охотиться, покупать лошадей, одежду и даже оплачивать личного астролога. Короче, Иоанн в плену не бедствовал, не голодал и не скучал. Все это время велись переговоры о мире. Велись они, как и все прочие в те времена, весьма и весьма неспешно. И только 8 мая 1360 года, спустя без малого 4 года после сражения при Пуатье, стороны пришли к соглашению. Англия получает суверенные, а не вассальные, как прежде, права на гиень и еще целый ряд прилегающих к ней территорий которые в общей сложности имеют площадь примерно раза в два большую, нежели сама гиень. Но за это отказывается от притязаний на французскую корону. Франция получает назад своего пленного короля, но за это выплачивает выкуп в 3 миллиона ЭКЮ. Это много или мало? Сами посчитайте. Одна монета иQ содержала около 4 граммов золота. Один ЭКЮ был равен трем ливрам, а годовой бюджет королевства Франции равнялся в среднем 750 тысячам ливров, то есть 250 тысячам ЭКЮ. Стало быть, за Иоанна следовало выплатить 12 годовых бюджетов. Не слабо. Король будет освобожден, как только французы выплатят пятую часть выкупа, остальные четыре части будут выплачиваться в течение шести лет. Вдобавок к этому, в качестве гарантии еще один из сыновей Иоанна, принц Людовик Анжуйский, будет находиться в Кале на положении заложника. Условия договора согласовывались с Черным принцем и дофином Карлом, старшим сыном Иоанна, оставшимся во Франции на хозяйстве. Дофин-регент с управлением страной пока не справлялся. Генеральные штаты давили и требовали демократических реформ, Кроме того, они настаивали на освобождении Карла Злого наварского Дофин не соглашался. Тогда все решили без него. Карла освободили, организовали его побег, и привезли в Париж, где он обратился к народу, перечислил все учиненные в отношении него несправедливости и потребовал правосудия и компенсации всего ущерба, который нанесли его владением, пока он сидел в тюрьме. В общем, он много чего потребовал, на что Дафин согласиться не мог, и во Франции тоже начались долгие и муторные переговоры. Узнав, что короли Англии и Франции уже почти договорились, Карл Наварский почел для себя за благо временно уйти со сцены. Он ведь надеялся додавить молодого и неопытного Дафина, а если вернется Иоанн, фокус не пройдет. Но Дафину от этого легче не стало. 22 февраля 1358 года в Париже началось восстание. Сторонники буржуазных демократов ополчились на дворян. В Королевский дворец ворвалась толпа. Два маршала, главные офицеры Дофина, были убиты. Дофина практически лишили свободы и сделали заключенным. Пришлось умолять Карла злого вернуться и пообещать ему все территории, на которые тот претендовал, в обмен на военную помощь. Началась гражданская война, а в мае – стихийное крестьянское восстание, впоследствии названное Жакирией. Одним словом, во Франции в отсутствии короля все было сложно и кроваво, и понятно, что Иоанн при первой же возможности поспешил домой, чтобы приводить страну в порядок. Осенью 1360 года, после подписания договора в Бретеньи, король вернулся домой но он мало что успел. В июле 1363 года королю сообщили, что его сын Людовик Анжуйский, оставленный заложником в Кале, сбежал, нарушив условия освобождения своего отца. И Иоанн засобирался назад, в Англию, чем привел в шоковое состояние все свое окружение. Зачем? Его уговаривали, умоляли передумать, приводили множество доводов. Однако Иоанн был тверд в своем решении. Если верить хронистам, он сказал, что если честности и чести больше нигде нет, то пусть они останутся хотя бы в слове короля. В январе 1364 года Иоанн II высадился в Англии, а через три месяца умер от неизвестной болезни. Что можно сказать о личных качествах короля Иоанна? Сначала взглянем на факты. Он как минимум дважды, едва став королем, нарушал перемирие, заключенное его отцом Филиппом VI с королем Англии Эдуардом III. Он выдал свою маленькую дочь Жанну замуж за Карла Наварского, но обещанное преданное, очень даже немалое, зажал и не выплатил. Он когда-то пообещал Ангулем тому же Карлу злому, но слова не сдержал и подарил графство своему любимчику Конетаблю де ла Серда. «Достаточно пока. Идем дальше». Он арестовывает Карла злого не где-нибудь в сторонке, а именно на том перу, куда Карла пригласил дофин. Получается, Иоанн подставил собственного сына. Умышленно или просто не подумал? Полагаю, что умышленно, потому что в тот момент опасался нового заговора и стремился разобщить дофина и своего вечного злопыхателя зятя. После такой эскапады Карл злой будет уверен, что дофин его специально заманил в ловушку и не простит. Выходит, для Иоанна расправа с врагом была важнее сына, важнее родственных чувств. В точности те же особенности личности мы видели и у его отца Филиппа VI, который родную сестру и племянников не пощадил, и у сына девушку увел. Генетика или воспитание? Как думаете? С другой стороны, Иоанн под конец жизни продемонстрировал высокие моральные стандарты, вернувшись в Англию после того, как его сын Людовик нарушил условия и сбежал из Кале. Возможно, стройное и логичное объяснение характера короля следует искать исходя из этических представлений того времени, а не тех, с которыми мы живем сегодня. Политическая целесообразность всегда должна быть выше личных чувств, и нет ничего аморального в том, что полезно для страны. Хотя какая польза для Франции в том, чтобы не дать Карлу Наварскому 15 тысяч ливров обещанного приданного, не вполне понятно. Так что есть о чем подумать. Еще одна личная особенность Иоанна II — склонность к быстрым и суровым расправам. Гибритон? Рассказывает историю, подтверждение которой я в других источниках не нашла. Якобы Иоанн случайно обнаружил в бумагах покойной жены Бонны Люксембургской некое нежное и совершенно недвусмысленное послание, подписанное именем графа Рауля де Гюйна, Франции, участвовавшего в осаде Кана и взятого англичанами в плен. Рауль выкуп заплатил, был освобожден и прибыл в Париж. И пропал. Спустя некоторое время стало известно, что де Гюина схватили и по приказу короля отрубили ему голову. Разумеется, без всякого суда и следствия. Было такое или нет, судить не берусь, но вряд ли такой автор, как бритон, стал бы выдумывать на совсем уж пустом месте. На самом деле здесь мы можем попасть в очередную ловушку фокусов транслитерации, Ведь информацию в других источниках мы ищем по имени Рауль де Гюин, то есть по тексту гибритона в русском переводе. И не находим. А давайте сделаем иначе. Посмотрим список коннетаблей Франции в надежном источнике. И что мы видим? Что в год осады Кана, 1346, коннетаблем был Рауль II де Бриен. Уже легче. Ищем информацию и читаем. Рауль II, Дебриен, граф де Гин. Вот оно, чудо перевода. Назначен Конетаблем в 1344 году. В 1346 захвачен в плен, освобожден в 1349. -м. После освобождения вернулся во Францию, где был арестован, обвинен в оскорблении величества и измене, осужден и обезглавлен в 1350 году. Ну как, похоже? Факты вроде совпадают, только смущает слово «осужден». Так был суд-то или нет? Ну и насчет любовной переписки информации тоже нигде не нашлось. Хотя формулировка оскорбления величества и измена применялась именно в тех случаях, когда речь шла о супружеской неверности. Во всяком случае, по стране в те годы активно гуляли слухи, что Конетабле упрятали в тюрьму и казнили за связь с Боной Люксембургской. А сама королева Бона вовсе даже не умерла от чумы, как всем объявили, а была в наказании за измену заперта в своих покоях, где и скончалась от голода. Специалисты-историки считают, что этот слух намеренно распространяли англичане, чтобы поставить под сомнение законность происхождения дофина Карла, наследника престола. Ну что ж, прием давно известный. Что в этой истории правда, а что домыслы? Можем только гадать. На истории с Конетаблем де Бриенном, как мы уже знаем, не единственная в своем роде расправа со сподвижниками Карла Злова на банкете у Дафина тоже о многом говорит. Бритон называет Иоанна II грубым, весьма глупым и неспособным сдерживать в себе чувства. Хронист Фруассар характеризует Иоанна как тугодума и грубияна. Некоторые авторы говорят о нем медлительный в принятии решения и упрямый в отказе от него. А вот и другие мнения. Иоанн был неисправимым романтиком и опирался на идеалы рыцарства. Храбрый, с и порывистым характером, легкомысленный и сумасбродный, любитель роскоши и широких жестов. Видите, как бывает, одни отмечают внезапные, хотя и кратковременные, но очень сильные вспышки гнева и ярости. Другие же называют это пылким и порывистым характером. В общем, как говорится, красота в глазах смотрящего, и при описании одной и той же фактуры подбор эпитетов напрямую связан с личными симпатиями или антипатиями. Что же касается возвращения в английский плен, то... В общем, есть сведения, что в Англии у Иоанна сделался роман, причем называют даже имя прекрасной дамы. Графиня Солсбери, возлюбленная самого короля Эдуарда Третьего. Так что, вполне возможно, он думал не только о чести и ценности королевского слова, но и о вещах более приземленных. И напоследок несколько слов о семье. Вторая супруга, Жанна вернская родила Иоанну троих детей, и все они умерли в младенчестве, не прожив и годика. К моменту кончины у короля оставалось семь детей от первого брака, четыре сына и три дочери. Одна дочь умерла, когда Иоанн был уже королем. Сыновья впоследствии будут важны для понимания происходящих событий, поэтому коротко назову их. Карл. Дофин. Родился в 1338 году. С 1350 года женат, трижды становился отцом, но детки умирали. Людовик Анжуйский. Родился в 1339 году. Женат с 1360, но детей пока нет. Жан Берийский. Родился в 1340 году. Женат, как и его брат Людовик, с 1360 года, однако успел обзавестись тремя сыновьями. Филипп Бургундский родился в 1342 году. Пока холст. Супруга Иоанна, Жанна Овермская, умерла еще в 1360 году, так что последние три с половиной года своей жизни король провел вдовцом, в новый брак не вступал, и, насколько известно, не собирался. Так за что же этого короля прозвали «добрым»? Говорят, народ любил Иоанна за прямодушие и доброту. И снова, для кого-то расточительство и неоправданно широкие жесты щедрости, для кого-то доброта, в глазах одних грубость и несдержанность, в глазах других проявление прямоты, поведение настоящего мужика. Мы в те времена не жили, так что правда нам все равно не узнать». Марис Дрюон характеризует правление Иоанна как катастрофу. У Филиппа Валуа был сын, но его, увы, пощадила чума. Францию отделяли еще только две-три ступени от полного упадка и разорения, но с помощью Иоанна II, по недоразумению прозванного «добрым», эти ступени будут пройдены. Иоанн II Добрый. Родился 16 или 26 апреля 1319 года. Умер 8 апреля 1364 года. Король Франции с 22 августа 1350 года по 8 апреля 1364 года. Приемник – сын Карл.